Глава 7 Солнце заливало спальню. За спиной уютно, по-домашнему тикали часы. Повернуться к ним и посмотреть, сколько сейчас времени, не было сил. Как не было сил откинуть одеяло. Весна дышала летним зноем. Что же будет летом, если уже сейчас проскальзывает мысль о ночлеге в саду? Стук в дверь, звенящий болью, отозвался в затылке. От сквозняка всколыхнулись на окнах занавеси. К кровати подошел Вилар, держа в руках серебряный поднос с бумагами. «Догадайся, что это?» Адер дотянулся до стакана, залпом выпил воду и прижал к колбу стекло. «Давай поговорим позже. У меня голова гудит, как с перепоя». Вилар сел в кресло и принялся читать благодарственные письма. Адер смотрел на него и не понимал, чему друг радуется, почему светятся его глаза, а голос звучит торжественно. Ни один дворянин не станет выплескивать свои мысли на бумагу ночью, по дороге домой, чтобы на рассвете отправить рассыльного в замок. Скорее всего, дворяне явились на прием с письмами, а уходя, отдали их секретарю или оставили в холле на столике. Надо ли восторгаться словами, написанными не от души? Вилар отложил последний лист. «Расскажешь Трою, как все прошло?» Элайна расскажет. «Почему ты не хочешь наладить нормальную связь с Тазаром?» На весь замок один телефон, по которому мы не можем поговорить с кем хотим. Я ни с кем не хочу разговаривать. Я хочу. Езжай в город и звони. Телефон есть в любом отделении Тазарского банка». Адер посмотрел на часы. «Полдень. Распорядись насчет обеда». Помрачнев, Вилар взял поднос с письмами и удалился. Последние десять лет, год в ту или иную сторону не имеет особого значения, Адер входил с друзьями в обеденный зал и отсылал прислугу за дверь. После бессонных ночей или пирушек он не хотел себя контролировать, поэтому завтракать, а чаще всего обедать без свидетелей за спинками стульев уже вошло в привычку. Если необходимо провести смену блюд, достаточно позвонить в колокольчик и помолчать несколько минут. Зная о странной прихоти правителя, слуги бесшумно выскользнули из зала. Адер сделал глоток горячего кофе и наслаждением зажмурился. «Можно задать один вопрос?» Прозвучал тусклый голос. Вилар сидел с потерянным видом и совсем не напоминал того человека, который час назад с воодушевлением читал письма. Адер взял крендель, положил ноги на соседний стул. «Спрашивай». Вилар помешивал чай, не замечая, что проливает его на стол. «Ну же!» Подбодрил его Адер и вонзил зубы в сдобу. «Почему ты приказал убрать трон?» Адер стряхнул с пиджака крошки. «Что ответить другу?» Отец умышленно бросил его в страну, где все чужое, и он всегда будет чужим с единственной целью — показать, что без Тезара он, как этот мраморный трон, великолепен, одинок и ничтожен. Нет, говорить об этом другу не стоит. На троне надо сидеть с гордо поднятой головой, но гордиться пока нечем. Адер допил кофе, отставил чашку. «Знаешь, почему Великий отправил нас в Захолустье, а не в столицу-порубежье? Наместники 20 лет управляли страной из этого замка. Я не наместник. Здесь находится архив. Его можно перевести. Мы недалеко от границы с Тазаром. Зато вдали от цивилизации». «Тогда почему?» Адер горько рассмеялся потому что в порубежье Великий ничего не создал, не построил и не купил. Этот замок он присвоил, как и страну. Если объявится истинный хозяин, нас с тобой вышвырнут на улицу. Не удивлюсь, если это со дня на день. По всей видимости, так было задумано. Отец ждет не дождется, когда я буду ползать у него в ногах и скулить». Вилар вновь принялся помешивать чай. «Хозяин не объявится. Замок принадлежал последнему законному королю грасс мора Адер потер лоб. Он забыл, что когда-то по носило другое название. «Король сбежал», — продолжил Вилар. «Почему и куда, никто не знает. У него не было наследников, и замок много лет пустовал. В течение века в стране сменилось 27 правителей, но ни один из них не позарился на собственность изменника родины». На пороге зала появилась Элайна, одетая в дорожное платье. «Адер, я уезжаю, проводи меня». Он убрал ноги со стула. «Как? Уже?» «Я думал, ты немного погостишь». «Я волнуюсь о девочках. У них новая няня. Я не успела толком оценить ее методы воспитания. За пару дней ничего не случится. Мне здесь нечем дышать. Я хочу уехать». Адер покачал головой. «Понимаю». И встал из-за стола. Автомобиль скрылся в облаке пыли. Адер вошел в замок. Сделал круг по холлу, не зная, куда направиться. В голове, как и в сердце, звенела пустота. В начале коридора, ведущего к кабинету, с ноги на ногу переминался гюст, прижимая к груди папку. «Что-то срочное?» — спросил Адер. «Ничего срочного, мой господин. Бумаги на подпись». Кабинет встретил привычной тишиной и показался уютным. Всего лишь на миг, пока взгляд не скользнул по столу, заваленному документами. Адер сел в кресло и посмотрел в окно. На горизонте вихрилась пыль. Автомобиль уносил частичку души все дальше и дальше. Гюст открыл папку. «Я подготовил два приказа о назначении секретаря». «Какого секретаря?» «Я один не справлюсь. Я гонец, камердинер секретарь и слуга в одном лице. Вы созовете совет, я вообще разорвусь». Гюст положил перед Адером два листа. Первый приказ о том, что вы назначаете меня секретарем и освобождаете от других обязанностей. А второй? Я нашел среди прислуги более-менее толкового человека. Он будет заниматься документооборотом. Осталось всему его научить. Хочешь, чтобы государственные дела обсуждались на кухне? Не хочу, но иного выхода не вижу. Это все? Гюст достал из папки еще один лист. «Я целый день занимался подбором человека на должность смотрителя замка». В кабинет заглянул Велар. «Вы заняты?» «Заходи. Послушай, какие приходится решать вопросы», сказал Адер и кивнул Гюсту. «Продолжай». Я взял список работников замка и попросил каждого поставить галочку напротив имени человека, который, по их мнению, мог бы стать смотрителем. Но вышло маленькое недоразумение. Гюст положил перед Адером исписанный лист. «Этот человек у вас уже не работает, просто я забыл его вычеркнуть». «Мун», — нахмурил Саадер, глядя в список. «Он уволен? Вы приказали рассчитать стариков. А Маляка?» Гюст с озадаченным видом пожал плечами. «Она не работала в замке». «Как не работала?» Я сам удивился. Среди личных карточек работников ее карточки не было. Я знаю, что она переписывала в архиве документы и вела протоколы собраний. Кстати, печатала быстро и без ошибок. Я предложил ей работу в канцелярии, но она отказалась. Как я понял, из-за Муна. Адер постучал пальцами по подлокотникам кресла. «Староват, Мун. Староват», — согласился Гюст. «Но его уважают и слушаются. Кстати...» За двадцать лет здесь сменилось уйма слуг, но Муна наместники не трогали. Адер посмотрел на длинный ряд галочек напротив имени старика, обратил взгляд на Велара. «Что скажешь?» «Я сталкивался с ним во время подготовки к приему. Мун очень сообразительный и не по возрасту шустрый. То, что ему подчиняются беспрекословно, это правда». «Вернем?» Глаза друга заблестели. «Вернем?» Гюст взял со стола бумаги, спрятал в папку. «Разузнаю, где они живут». «Я знаю», — произнес Вилар. «Маляка показывала мне свой дом, когда мы с ней набирали в поселке музыкантов и певцов. Разрешите мне поехать? Это рядом, я мигом». «Езжай», — кивнул Адер. Вилар вышел из кабинета. Из коридора донесся его голос. «Машину! Быстро!» Адер отпустил Гюста и посмотрел в окно затянутая сиреневыми сумерками.